«Профессор. Доброе утро, прекрасная леди!» Профессор Ди улыбается фарфоровыми зубами. Ния теряется, краснеет, роняет сумку, путается в глаголах, судорожно вспоминает выученный только что и уже забытый урок и с размаху садится на венский стул. Профессор Ди, хоть и принимает ее в домашней расслабленной обстановке, круглый стол, рояль, цветы, внушает почтение от дополного онемения. Великолепная, коротко стриженная седая голова, широко расставленные глаза цвета морской воды, черный наряд ниндзя, лучший в мире английский. «Зачем? Зачем я это затеяла?» — горюет Ния и складывает руки перед собой на столе, засланным удивительным цветастым покрывалом. Оно пахнет сандаловым деревом и укором ее никчемности. «Мы начнем разговаривать обо всем, что придет в голову. Это для разминки». А потом приступим к проверке домашнего задания. Не так ли? Глубокий голос профессора Дищик хочет диафрагму, как будто та говорит изнутри остекленевшей нии. В соседней комнате неясный шум. Два раздражённых голоса бубнят про счета за газ. Мама! Резко зовёт один из двух голосов. На минутку иди сюда, я не могу с ними разбираться. Поубиваюсь горяча, потом будешь разводить церемонии. Ты пока соберись с мыслями, я сейчас. Царственно роняет профессор и бесшумно удаляется по афганскому ковру. Уф, можно оттянуть казнь на пару минут. Ни я обречённо разглядывает стены. Массивы книг, невыразительные картины смотрят строгими глазами святые с икон, а в углу на столике горит лампада и стоит засохший веничек самшита в стеклянной вазочке. У меня дома такой же. Немного успокаивается Ния, стараясь не слушать нервный диалог из соседней комнаты. На газ ты можешь выделять такую кучу денег этим жуликам и аферистам, а мне, значит, ни копейки. Да я сейчас ему морду набью. Что значит замолчи? Это мой дом. Повыгоняй твоих учеников на хрен и пусть знают, какая ты скряга. Извините, всё в порядке. Я сегодня же оплачу счёт. Не волнуйтесь, ровно говорит профессор. Всего хорошего. Нея с перепугу начинает повторять вслух неправильные глаголы. Надо было выучить 30. Она с ужасом понимает, что они соскальзывают по её гладкому мозгу и улетают в никуда. Я же учила, в отчаянии твердит она. Вот только что перед выходом, а когда мне было ещё зубрить? Вечером у ребёнка был жар, он не засыпал до часу ночи. А я не робот, меня тоже сморило. Ну зачем я в это ввязалась? Бубнёж за стеной стал глуше, постепенно затих, хлопнула входная дверь. Профессор вернулась на своё место, такая же невозмутимая, как всегда. Итак, начинаем, произносит она, надвигая невесомые очки на нос. Стёкла висят в воздухе сами по себе. Если бы я такие надела, мне бы с ходу стало лет 60. Ауди, такая черепушка, бог мой. Устройт же природа иногда кому-нибудь бенефис. И как будто ничего не случилось. Даже краски в лице не прибавилось. Нея напряжённо рассказывает про вчерашнее, про то, как ужасно капризничает её младший, и что его невозможно оставлять вечерами, даже на концерт на днях не удалось пойти. Он вцепился в ногу и не отпускал. Ди понимающе кивает, поправляя ошибки. Нея униженно благодарит и рассказывает заново с новыми ошибками. Домашнее задание провалено с тряском. Не от стыда уже даже не может оправдываться. Я учу, глядя в дрожащее стёкла диковины хочачков, говорит она. Но через минуту всё пусто. Должно быть, мне не стоит писать диссертацию. Профессор снимает очки. Моя дочь постриглась в монашки, говорит она вдруг. Один близнец погиб, а второй вот что выросла. Я доверила детей бабушкам и дедушкам. Они росли хорошими детьми, послушными, воспитанными. Мы с мужем ездили по всему миру и делали карьеру. Собственно, моя карьера и кормит нас всех сейчас. Ты думаешь, я со всеми своими степенями знаю, что я сделала не так? Не превращается в манекен, даже не дышит. Профессор, запинаясь, начинает она. У меня нет выбора. Никаких бабушек, дедушек. Мне некому оставлять детей, чтобы ездить по миру или даже лишний раз посидеть в библиотеке. Я просто хочу начать восстанавливать всё, что забыла. Может, мне надо бросить мучить вас и себя? Ничего не получается. Профессор Ди улыбнулась. Я выросла в британской традиции сдерживать эмоции и жить интеллектом. А все кругом такие эмоциональные. Я не понимаю их, а они не понимают меня. Мне показалось, что у тебя блестящий ум, и из тебя выйдет толк. Но надо много работать, постоянно, не отвлекаясь. Вряд ли это возможно, не так ли? Не думает сейчас младший, скорее всего, спит. Когда он проснётся, она должна быть дома, а иначе он целый день будет тревожиться и ходить за ней, как намагниченный. Я доведу эти уроки до конца. — упрямо говорит она. — Не знаю, что у меня получится. По крайней мере, я выучила молитву Святой Троицы на английском. — Правда? — сдержанно сияет профессор Ди. — Ты читаешь ее перед началом каждого дела, как я тебя учила. Тогда дело непременно получится. Нея пожимает плечами и неопределенно усмехается. Пусть думает, что все именно так. Пожалуйста, просто вызубри эти глаголы. обращаясь напоминает профессор Ди. И я не понимаю, что за сложность с временами. Это нужно сесть и понять раз и навсегда. Постараюсь. Не поспешно кидает в сумку тетрадки. В моей голове просто нет свободного места. Из прихожей стук в входной двери. Ба! Звонко как будильник орёт девчонка. Маря порвала мои колготки, дай денег, я куплю новые. Профессор поднимается с кресла. «Ты все делаешь правильно, дорогая моя», — в полголоса проговаривает она, — «абсолютно все».